что же делать матери, обнаружившей у себя избыточные материнское чувства к ребенку, даже если ему 60 лет? Назовем эти шаги также ключами. Это действительно ключи для истинно любящей матери. Первый ключ. Честно признаться себе, что на самом деле любви в этих чувствах к ребенку мало. Есть эгоизм, желание обеспечить свою старость, стремление реализовать свои несбывшиеся мечты, потребность сделать ребенка счастливым, конечно, по своему разумению, ведь оно самое истинное, и огромное чувство собственности. Честно и искренне сказать о своих материнских чувствах – это уже как минимум половина успеха, а иногда и полный. Часто необходимо сказать об этом и ребенку. Второй ключ – постараться объективно увидеть те проблемы, которые уже возникли на основе этого материнского чувства, или понять, какие могут быть проблемы в будущем. Осознать, что настоящую любовь никогда и никому не приносит проблемы страданий. Истинная любовь дает свободу, а не клетку, пусть и золотую. Она приносит только радость, а если в ней есть боль, горечь, беспокойство, болезни, проблемы, то значит, что-то не то в такой любви. Всегда нужно помнить, что счастье детям могут дать только счастливые родители. Увидеть объективно сложившуюся ситуацию и наметить пути решения – это ключ второй. Третий ключ – осознать, что дети – самостоятельные души, которые пришли в эту жизнь решать свои, а не родительские задачи, и что они ничем не обязаны родителям. Ведь это родители сами пригласили их в свою жизнь для своей радости, для продолжения рода, для обеспечения своей старости. Вспомните их детство, ведь дети подарили вам много радости, а если была не только радость, то ее создали не дети, а родители. Это они не создали нужного пространства любви и тем самым породили много проблем. Исходя из такой осознанности, отпустите сына или дочь в жизнь к любимому человеку, позвольте им самим решать свои задачи, не мешайте им жить. Будьте мудры, дайте полную свободу, а если дети живут отдельно, старайтесь как можно реже им напоминать о себе. Третий ключ — принять детей как своих учителей, как то зеркало, через которое мир показывает ваши нерешенные задачи. И не учить детей, а учиться у них. Четвертый ключ. Пересмотрите свою систему ценностей. Скорее всего, в ней есть заблуждение. Вспомните, что самое главное в жизни – это вы сами и мужчина. Это начало-начал, это центр вашей вселенной. На втором месте ваши отношения – то пространство любви, которое рождается в ваших отношениях. А если вы одиноки, творите пространство любви через любовь к себе и к мужчинам в целом, тогда мужчина и придет. А дети только на третьем месте, не ближе и не дальше». Утвердите в своем сознании и в своей жизни эти ценности именно в этой последовательности, и вы увидите обыкновенное чудо, удивительное преображение в вашей жизни и в жизни ваших детей. Займитесь собой, своим здоровьем, своими отношениями с мужчинами. Не забывайте, детям можно дать только то, что имеешь сам. Чем больше счастья у родителей, тем больше его у детей. Вот и старайтесь таким образом помочь своим детям. Это лучшая помощь. Относитесь к сыну как к мужчине. Всячески подчеркивайте и укрепляйте в нем мужские качества. Иногда я говорю матерям, представьте, что у вас дома живет чужой мужчина. Ведь на самом деле так оно и есть. Постройте свое поведение, исходя из этого представления, соответственно, одевайтесь, общайтесь с ним. Пусть он почувствует к себе отношения не матери, а женщины. Это исключительно важно для его воспитания. Где он еще может это взять? Одноклассницы и девчонки во дворе могут проявить необходимые мудрости и воспитать истинные мужские качества. Вот такие, опять же, очень простые и всем доступные советы можно дать матерям, вообще женщинам. Действительно, все не просто, а очень просто. И не надо ничего усложнять, просто каждый день все больше продвигаться в решении этих вопросов, и вскоре вы почувствуете положительные изменения в жизни. Если женщина тонко прислушивается к себе, то она может почувствовать свои психические роды. Они могут выражаться по-разному. Это может быть какой-то конкретный момент или какое-то событие в жизни, после которого она может сказать себе определенно «все, сын, дочь, самостоятельный человек». Или сам процесс может пройти длительно и незаметно, но вдруг обнаруживается факт, самостоятельности ребенка. Это может быть связано с уходом его из родительского дома, иногда и нет, он живет здесь же, но это уже независимый человек.